Глава восемнадцатая. Сборы. Мишель. Первый шок от столь стремительных изменений в моей жизни постепенно спадал, и я все более спокойно обдумывала то, что внезапно оказалось невестой незнакомца в годах. Чем дольше мы с ним общались, тем большее расположение я к нему испытывала. Спокойный, мудрый, уверенный, аккуратный, заботливый. Одним словом, надежное плечо. Вдобавок от странной, но довольно красивой татуировки на запястье словно исходили умиротворяющие волны легкой эйфории и светлой радости. А в душе расцветало ничем не объяснимое чувство, что все происходящее правильно. Не знаю, что за магия такая, но бороться с ней не хотелось. «Это все?» – нетерпеливо спросил Риана Король, наблюдающий за тем, как будущий зять складывает в холщовый рюкзак деревянную шкатулку, кинжал в ножнах, а потом книги. Причем аккуратно, так бережно. Сразу видно – настоящий библиотекарь. «Да», – ответил он, немного подумал и добавил сверху глиняную чашку. «Сам сделал», – пояснил мужчина в ответ на наши с зонтуром любопытные взгляды. Закинув рюкзак на спину, Риан взял своих пушистых домочадцев, а дувана под левую подмышку, серого под правую и направился к выходу. Дождавшись, когда мы выйдем из его хижины, он развернулся ко мне и протянул белого котика. «Подержи, пожалуйста, минуту». «Конечно». Я прижала притихшего пушистика к груди. А Кузя, чтобы не накалять обстановку с котами, пулей рванул в карету. Коты проводили харика взглядами мохнатых снайперов. «Это лишнее», – скривился король, видя, что Риан принялся подпирать дверь толстым бревном. «Неужели ты думаешь, что на этот кошмар кто-то позарится? И вообще, ты больше не вернешься сюда, ты разве еще не понял?» «Понял». Коротко ответил тот и оглянулся, словно запечатлевая эту поляну в памяти: Ты куда? напрягся Зантур, засеминив зарианом. Я следом за ними. Карета в другой стороне. Знаю. Также коротко ответил тот, заходя за дом. Здесь была миска, я ее для котов вырезал из дерева. Не хочу оставлять ее тут. Миска обнаружилась возле табуретки у раскидистого дерева, а я с любопытством озиралась по сторонам, разглядывая то, о чем недавно говорил мне Харек. тренировочный полигон о тут было где развернуться. Куча столбов с привязанными к ним мешками, подобие боксерских груш. Просто голые столбы с воткнутыми в них палками, отрабатывать удары. Брусья разные длины, свисающие с деревьев канаты. Да этот дедок был просто фанатом физкультуры и спорта. «Хотела бы я посмотреть, как ты тут занимаешься». Пробормотала я, но меня услышали. Риан удивленно вскинул бровь, а Зантур хохотнул. «Еще увидишь». «Во дворце не менее впечатляющий спортзал. Там наш мистер Гард покажет мастер-класс гвардейскому молодняку. Посрамит юнцов». «Не вопрос», – спокойно усмехнулся Риан. «Может, ты научишь меня драться?» – мечтательно спросила я, от чего лица мужчин синхронно вытянулись. «Тебя кто-то обижает?» – напрягся мой жених. Причем спросил настолько искренне и так обеспокоенно, что на душе даже потеплело. «Некрасиан пытался меня насильно поцеловать» поморщилась я, вспоминая эту неприятную сцену. Я смогла лишь заехать ему коленом в пах и оттолкнуть. Магия-то, конечно, хорошо, но она вещь непостоянная, на нее нельзя полагаться. Вот бы я умела постоять за себя по-настоящему, врезала бы ему ото всей души. «Принцессам нельзя драться!» – надзидательно заявил король. «Ты же девочка! Все твои проблемы должен решать я, твой отец, или с сегодняшнего дня твой жених!» – кивнул он на Риана. И вообще, мы уже обсуждали с тобой эту ситуацию. Ты стащила с принца штаны и повалила его на пол. Именно он был пострадавшей стороной. А ты, Гард, повернулся он к будущему зятю. Всегда фильтрую ее слова. Мишель хорошая девочка, но любит преувеличивать. Ты бы знал, сколько раз она мне жаловалась на то, что ее хотят убить. Мания у нее такая, наверное. Я нахмурилась. Мне было неприятно то, в каком свете меня сейчас выставили. Вот как, встрепенулся Риан. Вопреки ожиданиям, он посмотрел на меня с сочувствием. «Мишель может больше не волноваться. Я никому не позволю ее бежать. А с некрессианом поговорю по-мужски. Добавлю ему то, что не додал у рынка». «Не надо, не связывайся с ним». Я испуганно затрясла головой. «Не бойся, все будет хорошо», – уверенно улыбнулся мне Риан. «Ну что, ты все миски под деревьями собрал? Бегом в карету», – поторопил его Зонтур. Риан молча кивнул и пошел вслед за нами.